753. Ноябрь, 23. О дисгармонии хаотичности низшего мира. Мир высший отличается гармонией с озвучием в своих сфер. Дисгармоничен мир плотный, особенно яра на смене эпох. Раньше, в прежние годы, гармоничные оазисы встречались чаще. Были даже целые страны относительного благоденствия. Теперь же... все потонуло во мраке. Нет людям ни покоя, ни мира. Плач скрежет зубовный во тьме внешней усилился до предела. Основная нота потея человеческого неблагополучия, и даже при внешнем кажущемся благополучии внутреннее состояние ему не соответствует. Конец калиюги сам говорит за себя.